От близости его губ к своей шее девушка вздрогнула, со смущением почувствовав, как по коже пробежали мурашки. Мужчина милостиво сделал вид, будто ничего не заметил, и нетерпеливо подтолкнул ее вперед. Эвелина сжала кулаки и смело вступила в полутёмную комнату. И тут же отпрянула, увидев, что именно находилось там, Впрочем, этот маневр мягко, но решительно пресек Делеон, с легкостью перехватив девушку за талию. «Все в порядке», — негромко произнес хозяин, буквально силой подтаскивая свою тень к зажженному факелу у алтаря, который высился в центре комнаты. «Сейчас нет времени объяснять. Поверь мне!» «Вы решили меня убить? И таким способом спасти от императора?» с трудом выдавила из себя блеклую улыбку Эвелина. — Конечно! — спокойно кивнул мужчина и тут же фыркнул от смеха, взглянув в потемневшие от страха глаза своей тени. — Шутите? — неуверенно протянула девушка, с опаской косясь на остро наточенный ритуальный кинжал, который лежал рядом с алтарем. «Все будет зависеть от твоего поведения!» На этот раз серьезно проговорил Делион и, бесцеремонно взяв Эвелину за плечи, развернул ее лицом к себе. После недолгой паузы продолжил, пристально вглядываясь в измученное и бледное от усталости лицо в своей тени. «Что бы я сейчас ни делал, не сопротивляйся! Пожалуйста, поверь мне так, «Как я поверил тебе в ночь твоего первого полнолуния после укуса перекидыша!» Девушка долго молчала, напряженно кусая губы и раздумывая над словами хозяина. Затем опустила голову и чуть заметно кивнула. «Отлично!» — отозвался мужчина, сочтя это за знак согласия. Нащупал одной рукой кинжал, не отводя взгляда от Эвелины. Она с некой отрапью почувствовала, как тонет в его темно-фиолетовых глазах, не в силах сопротивляться или протестовать. Поэтому лишь чуть слышно удивленно вздохнула, ощутив холодное прикосновение лезвия к своей руке. «Эвелина из рода старшего бога!» Несколько официально начал Долеон. «Скажи, ты доверяешь мне свою жизнь?» «Да», — твердо ответила девушка. «Она уже сделала выбор чуть раньше и сейчас просто озвучила его». Губы мужчины тронула легкая, ободряющая улыбка. А через миг Эвелина вздрогнула от боли, когда острая сталь провела кровавую полосу по ее запястью. Мужчина чуть сжал пальцы, словно показывая, что все в порядке, затем ловко подставил под чашу, взяв ее с подставки у алтаря. «Ты собираешься связать наши судьбы?» Девушка осмелилась на вопрос, наконец-то вспомнив, о чем напоминает ей этот ритуал. «Но моя жизнь уже переплетена с жизнью императора». «Ты не рассказывала мне об этом», хмыкнул Делеон с едва уловимой ревностью но потом отрицательно покачал головой. «Нет, у меня другой план!» Мужчина вручил девушке кинжал и кивком показал себе на руку, подсказывая, что надо делать.